Санда Макота. Приключения лорда Эль-Милоя II. Том 1. Пожиратель богов. Пролог. Поверхность океана блестела в лучах солнца, словно драгоценный камень. В отличие от какого-нибудь курорта, воду здесь сложно было назвать чистой, даже днём извивающиеся подобно змеям волны, которые набухали и взрывались брызгами, были и сине черного цвета. Неудивительно! ведь сюда каждый день заходили сотни и тысячи кораблей. Несмотря на то, что местные построили современную систему очистки воды, из-за старых фабрик неподалеку все равно скапливалась грязь. Мне же казалось, что здесь вовсю кипела жизнь, район продолжил процветать, но благодаря не туристам, а коммерции с самым разным людям, конкурирующим друг с другом. Всё пропахло океаном, вероятно, виной тому было обилие питательных веществ и водорослей. Это напомнило мне хрупкое равновесие, при котором чаши весов опасно колебались. В данном случае весы служили метафорой для экосистемы. Если равновесие нарушится, то с ними ничего не случится, но маленькие создания, которые находятся на их чашах, быстро окажутся на грани вымирания. Но хватит рассуждать о будущем, тем более пирату, у которого этого будущего не было. «Эй, малая!» — раздался грубый голос. На мелководье позади меня стояли бочки с маслом, покрытые грязью. Все надписи были тщательно удалены с их боков. На одной из бочек сидел загорелый молодой человек. Определить расу по его лицу я так и не смогла. Подобное было типично для региона вокруг Малакского пролива. Ожидая чего то другого от центра взаимодействия между различными странами не стоило. Его история была зачастую трагичной, но на лице каждого прохожего читалась невероятная стойкость. Этот же молодой человек обладал подтянутым телом и большой целеустремленностью. Его грязная полиостровая рубашка, которая, вероятно, раньше блистала белизной, теперь стала бежевой и нестерпимо воняла потом. Поясницу юноша обхватывала ремень с пистолетом и небольшую бутылью спиртного. «В чем дело?» «Кончай прохлаждаться! Мы скоро отчеливаем!» Я посмотрела на мангровые заросли, покачивавшиеся на мелководе рядом с нами, Эти уникальные для данной местности деревья хорошо росли даже в соленой воде. Их пышная зеленая листва тянулась к небу, а корни уходили в песок, словно щупальца. К переплетающимся ветвям были привязаны три моторные лодки. Там уже сидела около дюжины людей. Когда я подошла, мне вручили кофе в помятой металлической кружке. В городах люди обычно переходят на другую сторону улицы, лишь бы не встречаться с подобным сбродом. Все они были вооружены штурмовыми винтовками и пистолетами-пулемётами. У обычного человека слово «пират» вероятно ассоциируется с развивающимися парусами и эпохой великих географических открытий, но в современных пиратах Малакского пролива не было ничего величественного. Они представляли собой разношерстную группу молодых людей на маневренных моторных лодках. Один из них подошел ко мне и плюнул под ноги, прежде чем схватить за плечи. Шляпа чуть не слетела с моей головы, поэтому я поспешил ее поправить. «Тебя же Ярк зовут, верно?» Спросил он. «Да», — кивнув, сказала я, молодой человек прищурился. «Ты из кафе?» В данном случае он имел в виду вовсе не кофейню. Так называли подпольное казино на острове Батам. Раньше азартные игры не были здесь под запретом, но все изменилось пару лет назад из соображения безопасности. В результате те, кому удалось ускользнуть от власти, открыли подпольное казино, которое обычно называли кафе. Туда-отовсюду стикались преступники. Разумеется, существовали пиратские группировки с постоянными членами, но нынче стала очень распространена форма свободной организации с привлечением новых рекрутов в случае необходимости. Быть может, вскоре они начнут нанимать с помощью сети интернет, или, возможно, они уже это делают, а я просто не в курсе. Загорелый молодой человек окинул меня взглядом, словно я была товаром на распродаже, и он прикидывал мою цену. В его глазах я была всего лишь ребенком хрупким, менее 160 сантиметров ростом, с грязной тряпкой вокруг шеи. Впрочем, его вряд ли волновал мой возраст, поскольку все пираты, которые здесь собрались, похоже, были подростками. Ты заклинатель, верно? Усиливать умеешь? Меня поэтому наняли? Мне в лицо ударил кислый запах алкоголя, когда он встал ко мне вплотную. Отвечай! Да, умею. Он кое-какую семейную магию, но далеко не все. Сойдет! Ты что, какой-нибудь третий ребенок в семье, до которого никому нет дела? Я промолчала. Не хочешь говорить? А плевать, мне все равно какой была твоя жизнь. Остальные тоже маги. Не знал, что маги такие тупые. Нет, конечно, только мы с тобой. Но буду рад, если попадется еще один. Молодой человек пожал плечами: Маги. Даже я знала, что такие невероятные люди на самом деле существовали. Как говорится, подобное притягивает подобное. Темные части мира зачастую связаны между собой. Пираты были гораздо ближе к магам, прятавшимся за волю реальности, чем казалось. Разумеется, по большей части они не подозревали о существовании магов, но, как сказал молодой человек, магам могло повезти встретить друг друга. «Я хочу кое-кого похитить. Этот человек нужен мне живой или мертвый. Официально ты еще не одна из нас, так что имя я не назову». Хм. «Видимо, он очень важен, раз ты нанял заклинателя». «Но...» Молодой человек сделал паузу, словно желая нагнать драмы. «Он известен как консультант». «Кто?» «Понятия не имею. Но он появился здесь около года назад и возглавил всех местных пиратов, собрав их в одну огромную империю. Без магии явно не обошлось», сказал молодой человек, сквозь тиснутый до разочарования зубы. Он нашел затонувший корабль и теперь заставляет рыбаков и детишек выуживать сокровища. Часть нажива, вероятно, пошла на подкуп властей. Его лица никто не видел, но о нем знают все. Поймать его так никому не удалось по вполне понятным причинам. Вот как. То есть с этим консультантом нужно было считаться. Изобилующие затонувшими кораблями места неизбежно привлекали пиратов, а поднять сокровища с океанского дна не составляло особого труда. Гораздо сложнее было найти эти корабли и продать добычу по хорошей цене. Прозвище «консультант» казалось очень даже уместным. У меня сложилось впечатление, что это была не просто преступная деятельность, а бизнес-модель, внедрённая в общество. Но теперь появилась возможность. В Сингапуре недавно объявился печально известный маг «Часовой башни», сказал молодой человек, лицо которого внезапно исказилось от отвращения. «Часовой башни? Это которая в Англии?» «Именно» англии чашки из ассоциации магов!» Прошипел он. Малайзия и Сингапур когда-то были британскими колониями. Но несмотря на то, что они давно обрели независимость и претерпели значительный экономический рост, местные жители по большей части все еще испытывали ненависть к бывшим угнетателям. Также же было и в мире магии. Часовая башня, которая находилась в Лондоне, считалась самой известной частью ассоциации магов. Разве Часовая башня не самая крупная магическая организация в мире? Если судить по размерам, то да, может быть. Но по количеству членов поместья, вероятно, ее обходят. Поместье? Это как часовая башня только на Востоке. Такая же магическая организация. Но кроме того, что там тоже используют магические цепи в качестве основы, между ними нет ничего общего. Я слышала, что из-за уникальной истории и культуры регионов мира существовали самые разные виды магии. Например, мне было известно, что магия проклятий пользовалась большой популярностью на Среднем Востоке. Учитывая население Азии, не было ничего удивительного в том, что на Востоке людей обитало больше, чем на Западе. В Малакском проливе сосуществуют все виды магии. Магия мыслей, проклятия, западные техники. Ткни пальцем в любую, не ошибешься! Но этот консультант явно с Запада. Самый важный принцип часовой башни никогда не меняется, «Они считают, что любое таинство должно быть сокрыто!» Я молчала, потому что понимала, что это была правда. «В общем, консультант своей магии привлек столько внимания, что даже часовая башня решила вмешаться!» Рассмеявшись, произнес молодой человек. Но, видимо, из-за паники в их информационной сети сам чёрт ногу сломит. Они еще даже не выяснили, где находится консультант. Все наши усилия наконец-то окупятся... «Быть может, у нас появится шанс продать сведения о его местонахождении часовой башни и убить одним выстрелом двух зайцев. Что скажешь? Звучит неплохо, да?» На лице молодого человека играла веселая хмылка, идеально вписывавшаяся в стереотип пирата. «Так что, мы остроим засаду?» Я бросила взгляд в сторону остальных пиратов, которые издевали и бездельничали, видимо, потому что у них закончился кофе. Некоторые даже дремали на камнях, похоже, они уже чувствовали себя здесь как дома». Сейчас нам нужно найти как можно больше людей. Если консультант не особо искушен в магии, то внезапной атаки вполне хватит, но лишние руки нам все равно не помешают. Ясно. Я поняла, вероятно, потому что с консультантом меня ничего не связывало. Молодой человек прекрасно осознавал, что шпион может испортить операцию еще до её начала, и поэтому вел себя весьма осторожно. Но перед этим я хочу кое-что узнать. Этот маг часовой башни, про которого ты говорил, какой он? В этот раз молодой человек не смог подобрать нужных слов. «Лучше не спрашивай. Это дьявол воплоти, который не имеет никакого отношения к нашей операции. Меньше знаешь, крепче спишь». Его слова не были пустой угрозой. Случайно раскрывать слишком много информации — это все равно, что подливать масло в огонь. Он нанял незнакомого человека из кафе именно по этой причине. Одноразовая сделка вряд ли закончится чем-то плохим, даже если я хорошо проявлю себя на операции. В дальнейшем мы так и останемся друг для друга чужаками. Но мне все равно любопытно. Это ведь связано с моей работой, верно? Если не хочешь говорить, то я ухожу. Ты...» На мгновение его глаза враждебно сверкнули. Затем он вздохнул и смягчился. «Этого мага называют грабителем». «Грабителем? То есть он тоже пират?» «Не сравнивай нас с ним! Мы отнимаем деньги, сокровища, иногда даже жизни, но он забирает то, что маги ценят больше собственных душ». Он говорил так, словно это его поистине ужасало. Нечто очень важное для магов, другими словами предначертанное с рождения. То, что отличало магов от заклинателей и чему каждый маг посвящал всю свою жизнь.